значит, храбрость. Капитан Блит, разбойник с большой дороги. Капитан Блит в зелёном рединготе с хвостом волос и в подкованных ботинках. Вот юная леди, нашедшая станок, сказал Пертели, подводя к нему мушку. Блит не удостоил его даже взглядом. Не посмотрел он и на мушку. Его глаза были прикованы к лицу эпонимия клиента. Как давно здесь этот человек резко спросил он Пёртелиса: Мистер эпонимия клиент был одним из стомившихся в тюрьме узников, которых освободили ваши люди с помощью мистера Титеревятника. Он не совсем из нашей группы, но мы взяли его, потому что просто не знали, что с ним делать. Мне нужно с ним поговорить, сказал Блит с глазу на глаз, если не возражаете. Блит коротко взглянул на мушку и добавил: "Ну ладно, его племянница может остаться, если сама хочет". Пертели молча вышел из комнаты. "Нельзя сказать, что я не ожидал такого поворота", произнёс Клент, удивлённый не меньше самого Блита, когда мы, хмм, встретились по пути в Мондельон. Я разглядел вас выдающегося человека. А знаете, что я подумал? Он сам пока не знает, сколь великая судьба ему уготована. Грабёж шлиш игра, чтобы сбить с толку тех, кто ищет предводителя отважных, свободолюбивых радикалов. Что-то в немигающем взгляде Блита заставило клиента прервать вилеречевую тираду.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 чуть более легендарной фигурой, чем рассчитывали, но в этом вините себя самого. Я выполнил свою часть соглашения, вам лишь нужно было сохранять хладнокровие и наслаждаться славой, пока другой сорви голова не перехватил бы эстафету. Значит, хладнокровие сохранять, переспросил Блит. Неделю назад солдаты Герца гориставали молодого фермера потому что он отказался выдать меня. Его жена прискакала ночью в грозу в одном платье, чтобы сказать мне об этом, чтобы я спас её мужа, пока его не увезли в Мондельон и не казнили. Что мне было делать отказать ей? "Да", кивнул клиент. "Я бы отказал, как и любой на вашем месте. Если вы не устояли перед женскими слезами и рёвом благородного героя,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 Он расколется, как только на него надавят. Констебли будут здесь с минуты на минуту. Мискают ли исчезла за дверью, облит метнул злобный взгляд на клиента. "Видите теперь", спросил он. "Они рассчитывают на меня, даже она". Он безнадёжно махнул рукой. "Ага", сказал клиент. "Кажется, я понимаю"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 "Мискает ли!" воскликнула одна из девушек, упираясь в дверной косяк. "Мы сейчас зацепим нос бойкого ястреба". Мискаетли подняла швабру и уткнула в потолок, откидывая люк. "Мистер Столрес!" крикнула она. "Хватайте руль, будьте добры". С суровым видом матрос появился в проёме и отдал честь. Мушка припала глазом к отверстию в стене.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 Почтенный случайник, воскликнула Мискаетли. Отплываем наконец-то. Они отплывали, не поспоришь, но с такой скоростью, что даже утки обгоняли их. Вдруг один из солдат забросил на крышу приюта Лорел верёвку с крюком. Раздались крики одобрения, четверо его товарищей схватились за верёвку и меня за ней по причалу. Тогда Блит вынул из ножен саблю и полез на крышу. Дважды махнув саблей, он перерубил верёвку, и солдаты повалились на причал, а отрубленный конец верёвки хлестнул их точно коровий хвост отгоняющий мух. Блит спустился и замер в дверях, грозно оглядывая толпу на причале. Казалось, этот взгляд способен усмирить любого. Агибаем бойкого ястреба.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 Клиент с мушкой упали сразу после блита и теперь смотрели друг на друга меж собственных пальцев. "Мадам", сказал клиент. "Я должен извиниться перед вами. Вы были правы, я заблуждался". Герц действительно имбецил. "А где пирожок?" спросила мушка, оглядываясь по сторонам. Но она зря волновалась. Пирожок была под надежной защитой кармина. Он оттащил ее в угол и закрыл с собой. «Дульчия!» — позвала мисс Кайтли. «Дульчия!» «Иди в кухню, поставь на огонь котелок и принеси три мушкета». «Щурюлии! Иди с ней и принеси столько пуль, сколько сможешь». «Вы, девочки, помогите им!» Мушка поняла, что девочками назвали ее «С пирожком». Поскольку пирожком занимался Кармин, мушке не стало её дёргать, и поползла за служанками одна. На кухне было жарко, от плиты валил пар. Горки кофейных зёрен в белых облаках напоминали дымящиеся вулканы. В черпаках, висящих на стене, отражались дюжина мошек. Открытый буфет являл взору стройные ряды посуды, расставленной и развешанной по своим местам. Мушка хотела было закрыть буфет, но к ней обратилась одна из девушек. Вот, держи. И вручила ей четыре увесистые кожаные сумки и ещё зелёные баночки. Сказала девушка: "В них порох, все них специи, а в зелёных порох". Другая девушка держала мушкеты, поблёскивавшие намасленными боками и пахнувшие воском. То, что надо, подумала мушка, нагребая зелёные баночки.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 Мушка передала последнюю сумку червонцу и подбежала к стене, чтобы выглянуть наружу. Вдали на причале гвардейцы в чёрно-зелёной форме целились из мушкетов в плавучую кофейню. Вот хлопнул выстрел, причал заволокло дымом, и через секунду неподалёку от мушки в стене появилась новая дыра.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 Их парус дрожит, крикнул Столрес, но они его не поправляют. Думаю, они прикрывают нас от огня. Мушка видела в дыру только коричневый парус, но вскоре удивлёнными возгласами разразились люди, припавшие к щелям в других стенах. "Это весёлые кальмары", воскликнула мисс Кайтли. Идут в Бэдевинт, spustili yakor', chtoby ne obgonyat' nas. Chto oni delayut? Nikto i ne otvetil. Vsyo, chto мог сказать Столрес, выглядывая из -за кирпичной трубы, это что со всех сторон их окружают суда, чьи капитаны лишь молча улыбаются ему. Они рисковали получить пулю, но строили расчёт на том, что получат право открыть ответный огонь, на что гвардейцы не пойдут.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 Они бы приняли сторону герцога, а не мятежников. Тетеревятник хотел было послать своего человека к войску ключников, чтобы было кому рассказать правду и призвать к мести, если они все полягут здесь. Но люди план не поддержали. В глубине души каждый верил, что он непременно останется в живых. Пертелес предложил отправить на берег Курас,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 особенно когда я расскажу, как их стравливали с ключниками. На добрую минуту повисла тишина. Так задумчиво сказал Пертелис. Вы предлагаете отправить вас к книжникам, чтобы вы доложили им о заговоре леди Тамаринд, провоцирующем конфликт между ключниками и книжниками, и убедили их предупредить речников об птицеловах? Все стали переговариваться, укладывая в голове хитрый план. Пре святые почтенные, как всё мудрёно. Может, лучше нарисовать схему со стрелочками? Куда подевались простые решения, вздохнул Блит, лежавший с пистолетом у двери. У вас есть идея получше, сэр? спросил его клиент. Я в чужой стихии. Что я вам тут придумаю? злобно ответил Блит. Мушка прониклась к нему сочувствием. Блиц смерил клиента взглядом и спросил: "Вы хорошо плаваете?" "Ах", сказал клиент растерянный и опустил глаза. Все взглянули на клиента, поникшего точно парус в штиль, а затем обменялись недоуменными и разочарованными взглядами. "Я умею плавать", сказала мушка. Клиент с облегчением выдохнул и возвёл глаза к потолку. «Как я сразу не подумал!» — воскликнул он. «Джентльмены! Эта девочка выросла фактически в болоте среди лили и лягушек. Да она плавает, как радушная форель, а кроме того, является законным подмастерьем гильдии книжников». Он взял мушку за плечи и вывел на середину комнаты. «Она доставит сообщение книжникам в кофейню реченное слово», — сказал он. «Мисс Кайтли, у вас найдется шлюпка?» Боюсь, что нет, мистер Клент, но у нас есть деревянное корыто, в котором мы спускаем девушек проверить корпус. Люди смотрели на мушку и улыбались. У неё вспыхнуло лицо, в ушах загудело, она перестала разбирать голоса. Она словно вызвалась добровольцем на важное задание, но никак не могла сообразить, чего от неё хотят. Она увидела, как тетеревятник подошёл к Кленту, Прошептал что-то на ухо и вложил в руку два ключа. Мисс Майя обратился к мошке Пертелес. В голосе звучали характерные для него нотки благородной озабоченности. «Никто не станет вас винить, если вы откажетесь от этого поручения». «На самом деле будут, правда, мистер Пертелес?» — спросила она, глядя ему в глаза. Тогда вмешалась мисс Кайтли. «Да». Пока Клен деловито писал записку, она отвела мушку на кухню и дала ей кусок пирога. Мушка была рада её заботе, но ещё больше возможности побыть одной и собраться с мыслями. Она откусила пирога и поняла, что совсем не хочет есть. А затем в кухню вошёл Блит, и мушка почуяла, что у него совсем не ладно на душе. Кажется, он не ожидал увидеть здесь мушку.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 Блед старался выглядеть сердитым, но на лице у него отражалась такая борьба, что мушка пожалела его и захотелось разговором отвлечь его от мысли бросить всё и вернуться к разбою. У неё такие странные глаза, заметила мушка. У неё чудесные глаза, обиженно сказал бывший разбойник, она, я никогда таких раньше не встречал. Настоящая леди. Взгляд его затуманился, и он произнёс, как во сне: "Она умеет вычистить, зарядить и подать пистолет за 20 ударов сердца". Мушка подумала: "Прекрасный повод, чтобы влюбиться". Хотя Мискает ли казалась ей такой высокомерной и холодной, тут мушка вспомнила, как она тепло назвала блюдо кальмаром. А вы родились под дабриком Кривоносом, спросила она. Что заводит рыбу в голодные сети, да? Блед взглянул на неё задумчиво и спросил: "А ты под Мухобойщиком?" Мушка кивнула, и они улыбнулись друг другу. У меня 29-е именины через 2 недели. А у меня 13-е через 11 месяцев. И это было лучшее, что они могли сказать друг другу.